Глава 32. Подготовка к текстильному заговору. «Жизнь есть результат войны. Само общество — средство для войны». Ницше. «Ники, как ты себя чувствуешь? Мне сказали, что ты с самого утра работаешь, и перед кабинетом стоит целая толпа желающих попасть к тебе. Может, не стоит так много работать? Ведь ты еще не до конца выздоровел. У тебя только недавно сняли швы». — И еще три дня назад была температура, — сказала Мария Федоровна, проходя в гостиную, после чего добавила, глядя на князя Сергея Викторовича. — Ну, хоть вы скажите, ведь мы все волнуемся и переживаем за него. — К сожалению, наследник не слушает меня совершенно, и даже наша дружба в такие моменты отступает на второй план. — А слушаться приказа я не могу, — сказал он, став, когда она вошла в комнату. Пройдя к столу, она присела за один из стульев и требовательно уставилась на меня. Мы долго смотрели друг другу в глаза, после чего я чуть отвел взгляд, показательно уступая ей, после чего сказал «Хорошо, мама, я отменю поездки ближайшие два дня и буду работать только у себя». Она возмущенно вскинула руки и хотела что-то добавить, но, посмотрев на князя, сдержалась, после чего уже сказала более спокойно Никия. Ты себя совершенно не жалеешь. Так нельзя. Ты вообще развел такую бурную деятельность, что даже слухи не успевают разойтись, как они уже устаревают. Новые придумки, вечная беготня. Твои люди начали передвигаться по дворцу практически бегом, а курьеры носятся между столицей и Гачевским дворцом чаще, чем когда наша страна воевала. Дипломаты постоянно спрашивают, что за пожар случился в нашей империи. И я не знаю, что им отвечать. Пока они пишут одну ноту протеста, им приходится писать уже следующую. Они обеспокоены и возмущены изменениями, которые проходят у нас. Они утверждают, что такие свободы для народа могут плохо закончиться для нас. «Ты, наверное, имеешь в виду английских дипломатов?» — спросил я, вспомнив о забытом проекте. «Кстати, Сергей Викторович, как у нас обстоят дела с проектом свободы женщин» на Туманных островах?» — Французские агитаторы готовы внести свою лепту в свободу женщины равноправия. — На каком этапе сейчас находятся дела? — спросил я князя. Посмотрев на императрицу, он ответил. — Все подготовлено. Нужно выделить деньги для этой операции. Я предварительно получил согласие банка Ротшильда, и они готовы выделить нам кратковременный кредит. А если мы поделимся информацией, то они готовы даже выдать средства без процентов. «Я думаю, мы пока не настолько в тесных отношениях, чтобы делиться таким куском пирога. Намекни им, что для этого надо более тесное сотрудничество. А пока рейтинг доверия к ним очень низок», — ответил я. «Но если они спросят, как им повысить уровень доверия, что им ответить? Мне нужна голова того, кто непосредственно организовал покушение на Александра II. А если этот человек мертв, то голова наследника». И обязательно, чтобы об этом факте было напечатано в любой известной газете Европы, что это было сделано по требованию наследника Российской империи. В таком случае я готов рассмотреть более тесное сотрудничество с ними и даже пойти на сближение с Францией, а не с Германией. И даже пожертвовать личными чувствами и рассмотреть в качестве невесты принцессу Елену Орлеанскую, что, конечно же, поднимет авторитет Ротшильдов во Франции. — сказал я и посмотрел на удивленную мать. — Ники, ты решил жениться на Елене Орлеанской? Французской принцессе? Но еще две недели назад ты был категорически против этого, — сказала Мария Федоровна, не скрывая удивления на своем лице. И я сказал, что готов рассмотреть ее кандидатуру в качестве невесты. Вот если Ротшильды сдадут своего человека или сделают вид, что этот человек их... то в Европе будут говорить о нас уже с уважением. А просто так пойти с ними на сближение — это значит показать свою слабость. Тогда они могут решить повторить и со мной подобное. Пусть лучше они боятся меня, а значит и уважают. — Ты хочешь, чтобы поводом к браку стала жизнь человека? — Но это ведь неправильно. Так нельзя, — тихим голосом сказала моя мать. — А ты думаешь, что Романовы пришли к власти без крови? — Тогда что ты скажешь о смерти сына царицы Марины Мнишек, Ивана? Ее сына еще младенцем повесили на морозе, но он не умер сразу, так как веревка для младенца была толстая, и он, мучаясь, замерз на морозе. Все время царствования рода Романовых полно крови и убийств, интриг и предательства. Я не стремлюсь сохранить род. Я хочу сохранить нашу страну, Российскую империю». избегнули избегнули я участия мученика или меня, наоборот, проклянут, беспокоит меня в последнюю очередь. Здесь счет идет не на сотни и тысячи жизней. Речь идет о жизни десятков миллионов людей, русских людей. И если потребуется, я повторю путь Ивана Грозного, но не дам разрушить все то, что собирали наши предки покрупиться, скрепляя потом и кровью фундамент нашего государства». произнес я и заметил, что за столь эмоциональным диалогом раздавил рукой чашку с недопитым чаем, и осколок порезал мне ладонь, а кровь стала падать на белую простыню вместе с пролитым чаем, оставляя на скатерти кровавые разводы. Князь вовремя сообразил и бросился к письменному столу, где стояла бутылочка с новым препаратом перекиси водорода. Смочив угол тканевой салфетки, он приложил ее к моей ладони, так как одна рука у меня еще висела на перевязи. Мария Федоровна с ужасом наблюдала за этим, явно видя дурное предзнаменование в этом. «Принцесса Орлеанская сможет родить здоровых наследников, так как пересечения с ее родом у нас нет, поэтому я готов забыть про свои чувства и отдать долг своей стране», — сказал я, и мы на время все замолчали, думая о о своем. «Поступай, как знаешь, сын, я тебя все равно буду любить». — Давай обсудим твою женитьбу позже, — сказала она и вышла, оставив нас вдвоем. — Вам удалось связаться с ирландскими революционерами? — спросил я князя. — Да, они готовы принять участие в нашей затее. С ними разговаривали на французском, поэтому на нас подумать не должны. Они обещают, что как минимум десяток текстильных заводов и складов запылают в ночь забастовки, — ответил он. «Хорошо. Снабдите их деньгами от первого кружка живописи», — сказал я, подразумевая фальшивые деньги от одного из отделов фальшивомонетчиков. «Как у нас продвигается дело с налаживанием контактов с бурским правительством?» «Я отправил несколько эмиссаров под видом вольных старателей в поисках золота. Здесь ждать результатов быстро не стоит, но работа идет. Составлен предварительный план. Первые результаты будут к лету». Пока формируем перевалочные пункты и прикрытие для поставки оружия в эту страну. Планируется поставить снятое с вооружения винтовки с большим запасом патронов. Разработан план поставлять вооружение под прикрытием нашего флота и проведения учений. Если получится, то мы под видом добычи золота организуем продажу большой партии винтовок и патронов, а также какого-то количества пушек. Также ищем ветеранов, готовых рискнуть и отправиться в эту страну в качестве инструкторов. Туда поедет валюта из второго кружка и будет потрачена на взятки местному правительству. Ожидаемая прибыль составит около 50 миллионов рублей по самым скромным подсчетам. «Как вы и просили, план по вооружению буров должен закончиться к 1898 году», — ответил князь, сверяясь с записями в папке. Что у нас с коррупцией в Генеральном штабе и штабе флота. Какова величина ущерба? спросил я. Ущерб очень большой, и он затрагивает все структуры власти. Если проводить аресты, то мы просто обезглавим наши армию и флот, а наказать только некоторых можно спровоцировать еще большее воровство. Что здесь делать, я не придумал. Предлагаю арестовать только замов в замешанных махинациях. Создайте фонд помощи голодающим от моего имени и всем, кто замешан в воровстве, отправьте письма с предложением пожертвовать на помощь голодающим треть от украденной суммы и укажите, что при повторном воровстве они пойдут вслед за своими замами. Отправляйте проверки по всем последним контрактам. Нужно показать, что воровство отныне опасно для здоровья и свободы. Заставляйте людей, подписывающих завышенные сметы, Выплачивать государству ущерб. И примеруйте тех, кто смог сэкономить и снизить расходы. Что с разработкой и внедрением озвученных мной реформ? Спросил я. Юридические документы подготовлены, и император их подписал. Для строительства домов по программе доступного жилья уже выделены деньги и проведены аукционы. Только в Санкт-Петербурге начато строительство 50 домов одновременно. В первую очередь идет закладка фундамента, пока не ударили сильные морозы. Зимой планируется заготовить большое количество леса и других материалов. К июню месяцу по плану должно быть построено около 4000 комнат только в столице. Подобные работы начались и в других городах. Предварительная стоимость даже меньше, чем заложена в бюджет. За счет проведения аукционов удалось снизить стоимость на 15%. Министерство финансов запустило выпуск жилищных облигаций, которые пользуются спросом, поэтому финансирование с нашей стороны всего около четверти. К сожалению, строить кирпичные дома зимой дорого, поэтому их строительство перенесено на весну. С крупными заводами проведено предварительное совещание, и некоторые из них готовы строить дома по нашей программе, а некоторые просят выделить квоты по жилью на их предприятия. Рабочие данной программе очень рады. На заводах уже создаются списки на получение жилья. Как правило, это три списка для заслуженных работников, семейных и многодетных. Помимо этого, вступил в силу закона о минимальной оплате труда. И промышленники пока смирились с этим, но уже проводят встречи с целью отправить делегатов к вам с просьбой сделать послабление. Их возмущает, что данная реформа принята без обсуждения с ними. и у многих из них заводы могут закрыться. Подготовьте встречи с ними. Я готов обсудить меры государственной поддержки по отраслям и видам продукции. Возможно применение повышенных пошлин для защиты интересов отечественных производителей. Пусть они подготовят конструктивное предложение с расчетами и выкладками. Что у нас с подготовкой денежной реформы? Какой процент скупки золотых рублей? Спросил я. Выкуплено примерно 40% выпущенных монет, включая выкуп, проводимый за рубежом. Сейчас обмен на облигации идет очень медленно. Основная масса желающих заработать уже обменяла деньги на облигации. Мне кажется, что можно уже готовить реформу и объявлять о ней, сказал Виктор Сергеевич, и, отложив папку, наконец налил себе кружку чая из самовара, стоящего на столе. — Надо тогда договориться о совместной встрече с Виттой и государем, чтобы обсудить все нюансы этого предприятия. — Да, и пригласите за два дня до введения изменений в таможенной политике представителя Ротшильдов. — Надо поставить в известность наших партнеров. — Что у нас еще на повестке сегодня? — спросил я, также наливая себе чай. — Вы просили напомнить о начале военной реформы. Да, надо разослать циркуляр по военным подразделениям о создании наследникам личной гвардии для защиты православия и монархии на территории нашей страны и за рубежом. Нужны люди с опытом ведения боевых действий в качестве офицеров и физически крепкие солдаты с навыками пластунов, кулачного боя, ножевого боя, высокими показателями стрельбы на большие расстояния. Всех, кто соответствует этим требованиям, необходимо отправлять под Санкт-Петербург, где будет проводиться отбор кандидатов. Оплату проезда проводить из моих средств, как и проживание в казарме. Для полигона необходимо выделить тихое место где-нибудь неподалеку от Гатчины. Я вечером набросаю полосу препятствий и примерный вид военного городка, в котором будут проходить отбор и последующие тренировки. Из стрелков сформируйте особый отряд снайперов. всех кто будет пребывать на обучение, необходимо очень тщательно проверять. все должны быть убежденными монархистами. Я напишу тесты вопросы на которые должны будут отвечать все кандидаты. По их результатам мы также проведем отсеивание солдат и офицеров. полоса препятствий будет для всех без исключения. пока это ведомство будет подчиняться Министерству внутренних дел для борьбы с бандитами, шпионами, революционерами и другими врагами государства. Жалование там будет минимум в два раза выше, чем в армии. Основная функция этого подразделения будет заключаться в защите государства от врагов внутренних и внешних, дал указание я князю, после чего мы прервались и я решил продолжить прием намеченных на сегодня посетителей.